Параграф 3. Экономика и социальные отношения в Новохетский период. Основным источником, характеризующим хозяйство и социальные отношения Новохетского царства, является сборник законов. Судя по нему и некоторым документам, например, дарственным грамотам, основой экономики было сельское хозяйство. Широкое распространение получило скотоводство, особенно овцеводство. Большое значение имело разведение крупного рогатого скота, в первую очередь ценились пахотные быки. Лошадей использовали прежде всего в военном деле, стоили они очень дорого, до сорока сиклей за лошадь. Земледелие у хетов зависело в значительной степени от обилия атмосферных осадков. Искусственное орошение применялось в ограниченных масштабах. В податных списках отмечаются как особенно ценные поля на берегу реки. Поле с каналом, поле с прудом. Воздвигались небольшие плотины и рылись резервуары для дождевой воды. Однако ирригационные сооружения в Хедском царстве, не были крупными, а тем более общегосударственными и имели локальный характер. Основным продуктом полеводства был ячмень, иногда служивший мерилом стоимости. Из различных видов пшеницы наиболее распространенным был эммер. Большую роль играло садоводство, разведение яблонь, груш, смоковниц, и, возможно, абрикосовых деревьев, и виноградарства. Оливковые деревья произрастали на северной и западной окраинах страны. Финиковая пальма в Малой Азии, в отличие от Шумера, Аккада и Египта, являлась лишь декоративным растением, ибо плоды ее здесь не созревали. О развитии ремесла свидетельствуют законы и другие документы, где упоминаются кузнецы, гончары, плотники, кожевники, портные. Основным материалом для производства оружия и орудий труда служила медь и постепенно вытесняющая ее бронза. Хотя железо в Малой Азии стало обрабатываться раньше, чем в других странах, оно еще не имело в рассматриваемое время хозяйственного значения. Из него изготовлялись статуэтки, ритуальные таблички с надписями, парадное оружие и так далее. Среди ремесленников, наряду со свободными мастерами, имелось значительное количество рабов. Владелец мастерской покупал учеников, становившихся после выучки под мастерьями. Строители находились в большинстве своем на положении государственных рабов, получавших за свой труд не денежное вознаграждение, а выдачи натурой. Многие ремесленники занимались сельскохозяйственным трудом для личных нужд или в порядке общегосударственной повинности. В новохетском царстве развивается и внешняя торговля, причем характерным для нее является контроль государственной власти. В Хетском государстве часть земли Принадлежало царскому дому, самому царю, царице или другим членам правящей династии. В качестве верховного жреца царь распоряжался и обширными хозяйствами храмов. Работники царских и храмовых хозяйств были, как правило, прикреплены к своим земельным наделам и обязаны платить подати и нести трудовые повинности. Страница 187. У хеттов распространены были различные формы должностных владений. По распоряжению властей, государственная земля вместе с жившим на ней населением передавалась царским и хромовым служащим, получавшим право на сбор налогов в свою пользу. Отдельные храмы получали иммунитетные грамоты, освобождавшие их от общегосударственных поборов. Обрабатываемая земля за пределами государственных и хромовых земель принадлежала частным лицам и являлась предметом купли-продажи. Объединения землевладельцев представляли собой территориальные общины. Старейшины таких общин выполняли административные и судебные функции. В частных хозяйствах, как и в государственных, широко использовался подневольный труд рабов, военнопленных или работников, прикрепленных к земле. В хетском праве все население страны делилось на две категории. Те, кто обязаны были платить подати и нести трудовые повинности, будь то в пользу царя, храма или частного лица, признавались людьми несвободного статуса и подвергались известной дискриминации. В полном смысле свободными считались лишь представители знати, царские сановники, жрецы, крупные землевладельцы. Хотя вельможи в хетских текстах именовались порою царскими рабами, а служащие храма – божьими рабами, Эти обозначения явно не отражали их действительного юридического статуса. Однако и категория несвободных не была единой. Она включала в себя группы, различающиеся как по роли в экономической жизни, так частично и по юридическому статусу. Среди них были купленные рабы, занятые в личном услужении или в ремесле, прикрепленные к своему наделу землевладельцы, военнопленные, посаженные на землю с условием несения повинностей, кабальные должники и те, кто был продан за серебро отцом в голодные годы и так далее. Характерной особенностью хетской державы, в особенности в древний хетский период, является рыхлость ее структуры приводившие к частым династическим смутам и общей политической нестабильности. Родичи царя играли активную роль в решении вопросов престола наследия. Знать входившая в совет Тулью, могла контролировать деятельность царя. Хетское государство включало в себя многочисленные полузависимые области, управлявшиеся, либо представителями царствующего дома, либо крупными сановниками. На завоеванных территориях хетты редко стремились к смене администрации, довольствуясь общим изъявлением покорности и получением дани. В новохетский период явственно проявляется тенденция к усилению монархической власти обожествляемого правителя, Солнце, как он именуется в клинописных текстах. Однако центробежные силы оказались значительно более влиятельными, и именно в этом, видимо, заключалась основная причина распада хетской державы на рубеже XIII-XII веков до нашей эры